Дмитрий Найдонов. Наследие древних. Академия. Книга вторая. Глава первая. Большой императорский бал. Сколько книг ни читай, а императором не станешь. Мао Цзэдун. Я медленно поднимался по ступеням дворца, когда меня начало колотить дрожь. Но тут вмешалась моя нейросеть и выдав предупреждение, моё сознание очистилось, и я стал совершенно спокоен. А моё восприятие возросло многократно. Мы вместе с Мирием медленно вошли в открытые двери дворца, затем немного задержались на входе, и церемониймейстер зачитал титулы мой и моей спутницы. Взгляды всех присутствующих на балу были прикованы к нам. Большинство в этот момент на сеть упала краткая справка по варшенцам, и по мере её чтения в зале стали слышны тихие перешёптывания. Не задерживаясь на входе, мы прошли в зал и неспеша направились в его дальний конец. Я чувствовал, что моя спутница очень напряжена, и решил её немного развлечь. Хочешь анекдот? спросил я её и, дождавшись кивка, рассказал. Встречаются старые друзья-аристократы, и один из них обращается ко всем: "Джентльмены, поздравьте, у меня родился сын". Поздравляем, поздравляем. "А как чувствует себя ваша жена?" спрашивают его друзья. "А она пока не в курсе", отвечает он. Миря на начале никак не прореагировала на это. А потом внезапно прыснула и весело рассмеявшись сказала. «А вы умеете развеселить девушку, Михаил? Спасибо вам за это, а то я что-то чувствую себя не в своей тарелке. Все так смотрят на нас, как будто готовы съесть или хотя бы откусить кусочек. Об этом можешь не беспокоиться. В этот террариум еще не заявился главный паук, который плетет самую большую паутину. Ведь ты не думаешь, что нас просто так поставили в конец очереди? Не самый сильный и почти умирающий род? а преподнесли как протеже императора. Не зная, что тот давно не появлялся на публике, я бы предположил, что он обязательно появится здесь и попробует проявить ко мне внимание, сказал я ей. Весь наш разговор, безусловно, слышали окружающие. В мире, где техника зашла так далеко, опасно было даже думать про себя без опасения быть услышанным. Когда мы дошли до середины зала, нам навстречу выступил пожилой мужчина в сопровождении двух дам, одна из которых была очень молода и симпатична. Позвольте представиться, Герцог Ламборский, а это моя супруга Лилия, ныне младшая дочь Каталина. Представился мне Герцог. Очень приятно. Наследный герцог Волков-Машеняк, владетельный граф Крестьянский, а это моя спутница леди Мириам, сказал я, указав на мою спутницу. Можно нескромный вопрос, Герцог. Как так получилось, что о вас столь долго ничего не было известно, ведь даже глава вашего рода не знала о вашем существовании? И где вас спрятали все это время? А у вас неплохо работает служба разведки, раз вы так утвердительно об этом заявляете. Но поспешу вас разочаровать все, кто должен был знать о моем существовании, информацией владели. А жил я все это время во Фронтире, и только месяц назад смог попасть в цивилизованное общество, потому был оторван от взаимодействия со своим кругом. Следовательно, могу допустить некоторые ошибки в общении, поэтому прошу не судить меня за это строго. ответил я, незаметно осматриваясь вокруг. А можно поинтересоваться у вас, Герцог, как в таком случае вы стали владычным графом крестьянским? В сети галактики об этом рассказывают какие-то небылицы, спросила меня Каталина, мило улыбнувшись. О, эта история не заслуживает даже обсуждения. Мне просто довелось случайно пролетать мимо, и мой корабль выкинуло в космос рядом с одной населённой планетой, где бандиты устроили переворот. мне пришлось немного вмешаться и взять ситуацию под контроль, пристрелив парочку бунтовщиков. Ну а там не бросать же было их после этого на произвол судьбы. Вот и пришлось поддаться уговорам местных жителей и принять над ними управление. Выдал я ей свою историю. Но прошу вас простить меня, мне необходимо найти одного человека и переговорить с ним, сказал я, расставаясь с ними. Когда я уже отходил то с трудом, но услышал вопрос герцога к дочери: А что там случилось непонятного? А он лично отправился на переговоры с террористами, когда уже готовилась задача всей системы под их контроль. И там на переговорах отдал команду расстреливать заложников, а затем лично пристрелил главаря. Он сделал это так буднично, как будто это были не люди, а скот. Даже наёмники предпочли сдаться, а не вступать с этим сумасшедшим в конфликт. А ещё он взорвал многомиллионный город прямо с населением, заманив туда все силы вторжения. Конечно, после этого никто не согласился выступать против него. А чтобы население было покорно, он взял в заложники их детей и отправил их на другую планету. «Его уже прозвали в Голланете кровавым тираном», — сказала его дочь с едва заметным презрением. От услышанного я несколько обомлел и дал команду на аэросети найти данные видео с комментариями и переслать их своему новому начальнику службы безопасности. Дальше по пути нас перехватила группа молодых людей из пяти человек. двух молодых аристократов и сопровождавших их прекрасных девушек. Вообще среди аристократов некрасивых не встречалось от слова совсем. Строгий отбор партнёров и отслеживание за отсутствием у них в роду людей с мутациями привели к формированию определённого эталона красоты. А учитывая уровень медицины, можно было говорить о погловной бьюти-эпидемии. Позвольте представиться: наследный принц империи Эдгард, мой лучший друг, герцог Ларгийский. Моя младшая сестра Изабелла с подругами, леди Ниен и Эльзой. Очень рад знакомству с его высочествами и их друзьями. Меня зовут Герцог Волков-Машиньяк, а мою спутницу Леди Мириан, ответил я принцу, слегка поклонившись. Можно не скромный вопрос, Герцог? Как получилось, что вы, наследник великого рода, до сих пор смогли избегать общества наших прекрасных дам, и о вас до сих пор ничего не было известно? Сказал принц и, посмотрев на сестру, добавил. А потом моя сестра в недоумении, как она могла пропустить такого достойного кавалера мимо себя. Прекрати, брат, это не смешно. Я ничего такого не говорила, произнесла принцесса, смутившись. Вы хотите сказать, что я не красив? спросил я, взглянув на принцессу, и через некоторое время добавил: Хотя да, для женщин в мужчинах красота не главное. Принцесса смутилась ещё больше, но всё же нашла в себе силы спросить: А что в мужчине для женщины главное? В первую очередь это умение брать ответственность на себя он не должен перекладывать её на других и решать возникающие проблемы обязан сам ещё мужчина не должен упускать подвернувшегося шанса и у него должна быть непоколебимая уверенность в себе и своих поступках также многих женщин привлекает щедрость и доброта в этих качествах они видят отношение мужчины к себе в будущем ну и конечно юмор с хорошим чувством юмора и улыбкой на лице легче встречать опасности ответил я принцессе Ну, всё, Герцог, будь уверен, вы поразили мою сестру в самое сердце. Помимо всего перечисленного, ей нравятся умные представители противоположного пола, и у вас появился шанс завоевать её внимание, сказал принц, рассмеявшись. А что скажет ваш друг, Герцог Кларгиский, по этому поводу? спросила моя спутница у принца. Она явно положила глаз на друга принца. В принципе, для неё это неплохая кандидатура, так как рассчитывать на самого принца ей не приходилось. «Да, как ты считаешь, Эдуард, что нравится женщинам в мужчинах?» – спросил принц, обратившись к другу. «Я считаю, что женщинам в первую очередь нравятся силы и героизм», – ответил он. «Ну тогда у нашего юного герцога и тут неоспоримое преимущество. Я слышал краем уха у отца, что он и здесь успел отличиться, и его скоро могут даже наградить». «Это что еще за героический поступок, и почему ты мне, брат, об этом не сказал?» – спросил у принцессы у брата. Мне самому интересно, пусть Герцок нам и расскажет, сказал принц, обратившись ко мне. Для друзей можно просто Михаил, рассказывать особо и нечего. Прилетел, осматривал свои владения, выявил небольшой такой заговор, устранил причину, ну, а дальше прилетели пять милых старичков из тайной канцелярии. Мы с ними быстренько выяснили источник угрозы и устранили её. Вот, собственно, и всё, ничего необычного. Ничего необычного? переспросил принц. А вы полны сюрпризов, Михаил? Вы говорите о Великой Пятерке Инквизиции, как о милых старичках? Да у меня до сих пор дрожь и кота только от упоминания о них. Нас всех приближенных к императору они периодически миленько опрашивают, и называть их милыми старичками даже у меня язык не поворачивается. И вы хотите сказать, что они не залезли к вам в голову и не вывернули все там наизнанку? Ну почему же? Очень даже пытались. Только у них ничего не получилось. Хотя я могу признать, что они не самые слабые псионы, но не настолько сильные, как в Ордене. Вот там, да, псион с симбионтом и псион импат чуть ли не лишили меня разума. Я с огромным трудом умудрился их устранить. Слушавшие в удивление открыли рты и уставились на меня. Тут принцесса подошла ко мне и неожиданно взяла меня под руку и, заглянув в глаза, тихо спросила. «Михаил, ты хочешь сказать, что ты сильный псион с чистым геномом? И ты смог убить великого инквизитора ордена с его ручным симбионтом?» «Да, что в этом такого?» Спросил я ее, заглянув ей в глаза и почувствовал, что начинают тонуть в них. В голове раздался голос Искина: "Замечено слабое эмпатическое воздействие. Включен режим подавления. Мой никому не отдам", сказала принцесса, вцепившись в мою руку. "И забей, веди себя прилично, на нас смотрят люди", шёпотом не двигая губами сказал принц. "Ну и пусть смотрят, сразу уяснят, что место занято", уже нормальным голосом сказала принцесса, явно рассчитывая на то, что я услышу так раздражающе. Решив спасти честь принцессы и выйти из скотливого положения, я сказал, обращаясь к принцу: "Может, ваш друг Эдуард познакомит мою спутницу с окружающими, а принцесса проведёт экскурсию по дворцу и познакомит меня с членами высшей аристократии, а то я совершенно никого здесь не знаю?" Принц быстро сориентировался и кивнув другу взглядом, попросил его помочь. Мирен с удовольствием отпустив мою руку, перешла к Эдуарду, и они отправились гулять по залу. Я же с принцессой под руку с одной стороны И принцем с другой отправился прогуливаться по залу. Окружающие смотрели на нас с изумлением, но старались не подавать виду, что их очень интересует сложившаяся ситуация. Между тем, Изабель спросила у меня, «А чем вы планируете заниматься в ближайшие дни, Михаил?» «Честно признаюсь, Ваше Величество, что совершенно не думал об этом. Меня в такой спешке выдернули на бал, что я совершенно ничего не планировал. Возможно, займусь обучением и саморазвитием. Все равно я ничего не знаю о местных устоях и о том, как развлекается молодежь. признался я ей. «Нет, я этого не допущу. Я возьму на два мишевства, и мы спланируем совместный отдых. Например, завтра будут проходить гонки на Кубок Императора, и мы можем отправиться туда», сказала она мне задумчиво, а затем повернулась к брату и спросила. «Ведь правда, брат, ты возьмешь нас с собой?» «Но ты же ненавидишь гонки», сказал принц с удивлением и посмотрел на нее. Но, увидев ее на хмуренные брови, быстро ответил. «Да». «Да, конечно, я с удовольствием возьму вас с герцогом с собой». В этот момент в зал стали заходить солдаты личной гвардии императора в полном вооружении и рассредотачиваться по залу. Это вызвало легкую панику среди присутствующих. Когда гвардейцы окружили весь зал и взяли его под полный контроль, в зал вошел церемоний мейстер и громким голосом объявил. «Его императорское величество Георг Второй!» При этих словах по залу пробежал беспокойный шепоток, а принцесса рядом со мной еле слышно прошептала: "Что же происходит? Отец около сотни лет не выходил в свет, а здесь решил выйти", и прищурив глаза с подозрением смотрела в моё лицо.